Том 8, глава 49 Коготь ледяной императрицы Я буду ждать, когда ты покланишься, стоя на коленях, и признаешь, что был неправ. Эти слова ударили Дайхуабине, словно молот и ошеломили его. Его и без того ледяное лицо стало еще более бледное, поскольку кровь, казалась, совсем оттекла от его лица. Теперь он вспомнил, что незадолго до того, как они вошли в великую арену звериных дуэлей, Юйхао специально подчеркнул, что их спор будет решен сегодня. Тем не менее, Дай Хуабин никак не ожидал, что Юйхао действительно пройдет экзамен по продвижению таким властным способом. Как будто этого было недостаточно, Юйхао также показал два своих сто тысячлетних духовных кольца. Сколько бы он ни пытался это отрицать, но факты были прямо перед ним. Кроме того, присутствие примерно сотни учеников из двух классов вместе с нахождением здесь учителя Ваньяня затрудняло ему отказ от своей ставки. На мгновение Дайхуабин почувствовал, словно в его груди застрял глоток воздуха. В его горле появился сладкий привкус и со странными булькающими звуками он выплюнул глоток свежей крови. Он обладал просто слишком большим соревновательным духом, однако чем большим соревновательным духом обладал человек тем труднее ему было бы вынести поражение или унижение джулу издала удивленный вскрик и поспешно бросилась к нему чтобы поддержать его но Хуабинь грубо оттолкнул ее в сторону ниточки крови уже появились в его глазах когда он яростно уставился на ейхау который уже уходил вместе с дувой луном внезапно он упал на колени и громко закричал я был неправ Сказав это, он яростно стукнул головой землю, затем он встал и просто убежал. Юйхао сделал паузу, услышав громкий голос Дайхуабини. Его взгляд несколько расплывался, а нос даже заныл от боли. «Мама, мама, ты слышала это?» Дайхуабинь признал, что был неправ. «Он сын того мужчины и той женщины, и это только начало». Я обязательно заставлю их заплатить за одиннадцать лет, которые они заставили тебя страдать. Ихао не обернулся, чтобы посмотреть на Хуабиня. После короткой паузы он шагнул вперед и продолжил следовать за Ду луном чтобы встретиться с Гунчан Луном. Дай Хуабинь поднялся на ноги и сразу же убежал. А Цуядзе поспешно последовали за ним. Целью Ихао был только Хуабинь, поэтому, естественно, Ван Дун и Сяосяо -Сяо не стали беспокоить двух девушек. На этот раз они не только выиграли, но и сделали это, используя невероятный метод, который поразил всю аудиторию. Дувый лун подошел к Чанлуну с Юйхао на хвосте и сказал: Старший Гун, я привел этого парня, посмотри! Прежде чем он смог закончить предложение, Гун Чан Лун холодно фыркнул. Внезапно его тело мелькнуло, и он выбросил ладонь, которая понеслась прямо к голове Юйхао. Инстинктивно тело Юйхао тоже замелькало, когда он начал отступать, используя призрачно-теневые запутывающие шаги. Однако внезапно появившаяся огромная сила притяжения от расплавленной веером ладони Гун Чан Луна принудительно остановила его движение, вынудив его тело споткнуться вперед, когда его шаги стали хаотичными. Кроме того, внутри силы притяжения возникла страшная волна тепла, в результате чего в воздухе вокруг тела Юйхао мгновенно образовалась марева. марево, подобная волнам на водной поверхности. Дуэй Лун не остановил его, так как знал, что Гун Чан Лун только пытался проверить Юйхао. На самом деле, ему тоже было очень любопытно. Если бы не ситуация, происходящая перед ним, он сам бы проверил способности Юйхао. Молочно-белый свет внезапно вспыхнул в глазах Юйхао, когда он решительно остановился на месте, топнув по земле. Безупречно белое духовное кольцо мгновенно поднялось от его ног, так как он не мог избежать удара Гунчанлуна, единственным выходом, конечно же, было встретить его в лоб своей силой. Словно собираясь поддерживать небеса, он выставил ладони, чтобы заблокировать ладонь Гунчанлуна. Хотя сейчас была середина дня, и было достаточно солнечного света, когда Юйхао поднял руки, чтобы заблокировать ладонь Гунчанлуна, стоящие неподалеку учителя ясно увидели, что его ладони мерцают ослепительным светом, словно на нем была пара алмазных перчаток. В то же время они все еще внезапно почувствовали, как по ним распространяется сильный холод. Появление этого озноба было не только внезапным, но и свирепым. Он был настолько мощным, что даже казалось, что он способен достичь их костей. Эта густая, холодная аура даже заставила кого-то с совершенствованием Дувой луна на инстинктах задрожать. Три ладони соединились, и правая ладонь Гунчан-Луна внезапно стала огненно-красной, словно это был раскаленный до красна кусок угля. В тот момент, когда он столкнулся с ладонями хо и Хао, прозвучал странный звук. Столкновение вынудило Юйхау отступить на несколько шагов, прежде чем со стуком упасть на землю. Хотя его зад стукнулся о землю, и у него было несколько удивленное выражение лица, по его внешнему виду было понятно, что он не пострадал. На лице Гунчан Луна отчетливо читалось удивление, когда белый туман рассеялся. «Какой хороший ребенок!» — сказал он. У тебя есть атрибут крайнего льда, который позволял твоему боевому духу подавить этого старичка. Что меня беспокоит, так это то, что как однокольцевой мастер духа, как ты, может обладать духовной силой, сравнимой с силой магистра духа выше двадцатого ранга. Кроме того, где твое стотысячелетнее духовное кольцо?» Никто этого не заметил, но, несмотря на быстрое рассеивание, ледяной туман все же задержался вокруг его правой руки, которую он спрятал за спину. Юйхау устал. Разумеется, он понял, что и этот старец просто пытался проверить его совершенствование. Он с уважением ответил. «Учитель, у меня нет сто тысячелетнего духовного кольца. Это просто был мой особый духовный навык». Что касается того, почему моя духовная сила выше 20-го ранга, то причина в том, что у меня два боевых духа. У моего первого боевого духа есть два духовных кольца. Ранее я почувствовал, что ваш боевой дух обладает огненным атрибутом, и так уж сложилось, что мой второй боевой дух обладает ледяным атрибутом. Я решил использовать его в надежде на то, что так я смогу лучше ответить на ваш удар». Довый лун широко раскрыл глаза еще в тот момент, когда Юйхао показал свой боевой дух ледяного атрибута, особенно после того, как он увидел это единственное белое духовное кольцо. Услышав, как Юйхао лично говорит, что у него два боевых духа, он почувствовал, что все перед ним мрачнеет. Депрессия тут же захватила его, и он чуть не выплюнул глоток крови, как хуабинь. Хотя в одном только классе номер один находился Юйхао и Сяо-Сяо, два человека, которые обладали двойными боевыми духами, на самом деле они были единственными во всем внешнем дворе, у кого были двойные боевые духи. Люди с двойными боевыми духами были чрезвычайно одаренными и талантливыми. Даже в чрезвычайно строгой Академии Шрек все предыдущие ученики с двойными боевыми духами стали основными учениками и вошли даже во внутренний двор. То, что больше всего подавляло Дувайлуна, так это то, что он считал, что Юхао потратил впустую своих двойных боевых духов. Будучи студентом Академии Шрек, обладание одним десятилетним духовным кольцом уже было позором, но у Юйхау десятилетним духовным кольцом обладал не один, а оба его боевых духа. Кстати говоря, разве он не упомянул, что сто тысячелетнее духовное кольцо, которое он показал ранее, было умением? Любопытство в сердце было не меньше, чем у Гун Чен Лун. Гун Чен Лун серьезно кивнул и сказал... Очень хорошо, это очень мощный навык, и его силы и атрибут достигли своей вершины. Если я не ошибаюсь, у тебя определенно есть духовная кость внутри. Более того, это духовная кость силового типа. Иначе у тебя просто не было бы возможности пользоваться такой огромной силой. Ранее он был очень взбешен человеком, который привел в беспорядок его духовных зверей. Именно из-за этого гнева он был готов дисциплинировать Юйхао, используя свою атаку ладонью. Определив духовную силу Юйхао, сила, вложенная им в ладонь, должна была легко отправить того в полет в соответствии со здравым смыслом. По крайней мере, он должен был покатиться кувырком по земле. Тем не менее, Юйхао лишь отступил на несколько шагов назад и плюхнулся на задницу, словно ничего серьезного с ним не произошло. В этом виновата не только мощь его духовной силы, но и проявление его физической силы. Гун Чан Лун не мог не почувствовать себя удивленным этим. В конце концов, нужно было отметить, что он входил в десятку лучших экспертов Академии Шрек по уровню совершенствования. И Хао сказал, «Да, благодаря счастливой встрече я получил духовную кость туловища». Довый Лун чувствовал, что ослепнет, все перед ним снова потемнело. «Кость туловища? У них был всего один месяц каникул, а он пошел и получил себе кость туловища! С каких то пор появились такие недорогие кости туловища? Разве он не говорил, что он сирота? Отдел духовных инструментов — это... это должно быть они! Отдел духовных инструментов на самом деле так много вложил в него? Постойте-ка!» Гунчан Лун похвалил умение, которое тот получил от десятилетнего духовного кольца. «Да что тут происходит?» Довый Лун больше не мог сдерживать свое любопытство. «Юйхао, все-таки, расскажи, что с тобой произошло? Какое духовное умение ты использовал ранее, чтобы заставить всех духовных зверей на арене звездных дуэлей обмочиться и обосраться от испуга?» «Разве ты не знаешь, как тяжело дрессировать этих духовных зверей? Либо ты объяснишь нам, что произошло, либо тебе придется компенсировать наши затраты!» Лицо Гун Чан Луна побрачнело. «Маленький Ду, что ты делаешь? Он всего лишь ребенок, к тому же выдающийся ученик. Тебя зовут Юйхао, верно? Расскажи мне, этому старику тоже любопытно!» В такой ситуации хау естественно, не стал бы ничего скрывать, он послушно ответил. Мой первый боевой дух – это мои духовные глаза, и их второе духовное кольцо дает мне навык под названием имитация. Этот навык имитация позволяет мне изменять форму моего тела, чтобы притворяться различными вещами или даже животными, а также может подделывать возраст моих духовных колец. «Ранее я заставил оба моих духовных кольца имитировать форму и ауру сто тысячелетних духовных колец. Однако я не смог полностью имитировать их ауры из-за слабого совершенствования. В противном случае последствия этого были бы куда лучше». Он не хвастался. Он пытался подражать ауре ледяной императрицы, и если бы четырехсот тысячелетний духовный зверь внезапно появился перед группой духовных зверей с намного более меньшим совершенствованием, только давления его ауры было бы уже достаточно, чтобы сплющить их всех». Услышав объяснение Юйхао, Дувы луны и Гун Чан Лун внезапно все поняли. Гун Чан Лун не мог не отобразить странный свет в своих глазах. «Хорошо, хорошо, очень хорошо!» Это очень интересный духовный навык. Эта имитация действительно хороша. Если бы человек обладал этим умением в великом лесу звездного духа, он бы смог избежать большого количества столкновений. Это было бы чрезвычайно полезно при охоте на духовных зверей. Этого старика зовут Гун Чан Лун, также известного как Король зверей. У меня есть еще один вопрос к тебе какой у тебя второй боевой дух. Я знаю, что вам, мастерам духа с двумя боевыми духами, рекомендуется держать в секрете ваш второй боевой дух, и поэтому этот старик не надеется, что ты откроешь свой секрет бесплатно. Как насчет такого? Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе получить духовное кольцо в будущем, если ты расскажешь мне о своем втором боевом духе. Ну как, договорились?» Юйхао был в восторге. Духовные звери духовного атрибута были просто слишком редкими, а этот учитель, очевидно, отвечал за великую арену звериных дуэлей. Его помощь, несомненно, сэкономит Юйхау много времени и усилий. Он поспешно кивнул и с уважением ответил «Учитель Гун, я согласен рассказать вам о моем втором боевом духе». У Дувой Луна и других учителей рядом было любопытное выражение на лицах, но Юйхао явно не планировал удовлетворять их любопытство. Золотой свет вспыхнул в его глазах, когда он активировал свое духовное обнаружение. Трехмерное изображение, окружающих ста метров, сразу появилось в мозгу Чанлуна, а затем изображение быстро сфокусировалось на спине Юйхао. Оно проникло через его рубашку, и татуировка на его спине тут же полностью отобразилась в голове Гун Чанлуна. Это также был первый случай, когда Гун Чанлун испытывал удивительное духовное обнаружение, и он не мог не щелкнуть языком в удивлении. «Какой прекрасный навык!» «Даже в мире мастеров духа с двумя боевыми духами комбинация твоих боевых духов находится на вершине. Очень хорошо! Очень хорошо! Итак, твой второй боевой дух – вот эта штука, да?» «Неудивительно, что твой ледяной атрибут находится на таком высочайшем уровне. Академия действительно заполучила сокровище на этот раз. Не волнуйся!» Этот старик сохранит этот секрет для тебя. Я никогда не думал, что смогу увидеть такого боевого духа за всю свою жизнь». Чем больше Чан Лун говорил об этом, тем любопытнее становился Ду Вэ Лун. Однако второй боевой дух любого мастера духа с двумя духами являлся чрезвычайно важной тайной. Они не стали бы легко обнародовать это, если бы это не было абсолютно необходимо. Из-за того, что флейта поклонения девяти фениксов Сяо-Сяо является духом инструмента, для нее было нетрудно раскрыть своего второго боевого духа. Таким образом, она не стала скрывать его. Тем не менее, второго боевого духа Юйхао явно не следовало раскрывать так просто. Однако Чан Лун сказал, что это превосходный боевой дух. Таким образом, он определенно не может быть плохим. Кроме того, еще один вопрос возник в голове Дувэ Лун. Вторым духовным умением Юйхао была его имитация, тогда был ли настоящим возраст духовного кольца, который он выпустил при активации своего боевого духа ледяного типа? Может ли быть духовный навык, который похвалил даже Гун Чанлун, Лун, лишь десятилетним духовным навыком? Даже если бы его избили до смерти, он бы просто в это не поверил. Юйхао почтительно сказал: Учитель Гун, директор ду, Если вам больше ничего не нужно, тогда я откланюсь первым. Гунчанун кивнул. Ты можешь идти. Если у тебя будет свободное время в будущем, ты можешь прийти сюда и немного поиграть. Тем не менее, я запрещаю тебе имитировать сто тысячелетнее духовное кольцо. В противном случае я заставлю вычищать тебе дерьмо со всех клеток духовных зверей, понял? Юхао лукаво улыбнулся и убежал. Ду Вей лун не остановил его. Какой смысл останавливать его? Он уже стал основным учеником отдела духовных инструментов. В данный момент директор Ду чувствовал, что все перед его глазами становится черным. Даже в своих мыслях, самых смелых мечтах он никогда не думал, что позволит отделу духовных инструментов забрать такого хорошего ученика. Кроме того, этот ученик был тем, кого он и декан Янь забросили. На самом деле, Дувай Луна нельзя было винить за это. Предыдущие свершения Юхао просто не были впечатляющими, однако во время его путешествия на крайний север он испытал качественный скачок. После прощания с Гунчан Луном Дувай Лун поспешно ушел. Экзамен по переходу студентов на второй курс пошел не по плану, и ему необходимо было вернуться и организовать все заново. В то же время он должен был сообщить о событиях этого дня Яньша уже. После того, как ейхау вышел из великой арены звериных дуэлей, его сразу же окружило большое количество учеников. — Бос Хо, подробно давай объясняй нам, что это за чертовщина творится с твоими сто тысячелетними духовными кольцами! — крикнула Лань Сусу, подойдя к нему. — Да! — Да-да-да, босс, хо, ты должен мне компенсацию за мои трусы, я чуть не обмочился из-за тебя. Джоу не раздувал пламя стоя рядом. Это сразу же вызвало смех у его одноклассников. Так, в конце концов, ты не обмочился, верно? Если ты обмочишься перед всеми здесь, тогда я компенсирую тебе все, сказал Юйхао несчастно. Джоу Джоузечай был немедленно вынужден заткнуться. Юйхао сказал громким голосом. Я уверен, что все смогли догадаться, что те мои стотысячелетние духовные кольца определенно были фальшивками. Я могу только сказать, что это духовный навык, который я получил, и что он не имеет никакого другого практического применения. Я не буду говорить о каких-либо дополнительных деталях. Пожалуйста, позвольте мне сохранить несколько секретов. Тест на продвижение только что начался и не будет завершен просто из-за такой мелочи. Когда Юйхао и другие ученики оживленно возвращались в свои классы, Дайхуабинь стоял в, темно, в темном углу неподалеку от них. Когда он вытирал пятна крови с углов своего рта, в его глазах появился жестокий свет. — Хуабинь, ты как, в порядке? — с тревогой спросила Джилу. Дайхуабинь холодно ответил. — Помоги мне попросить учителя Му о небольшом выходном. Мне нужно уйти ненадолго. — Ты что планируешь делать? «Занимайся своими делами», — холодно сказал Хуабинь, и с этими словами он развернулся и ушел. Том 8, глава 50. Предок Тансан Из-за отмены экзамена на продвижение ученики классов 1 и 2 должны были вернуться в свои классные комнаты и продолжать занятия. После короткого разговора Ван Ян и Джоуи позвали Юй Хао, чтобы задать ему несколько вопросов. После этого они, наконец, начали свои дневные занятия. Однако Юйхау не вернулся на свое место. Вместо этого ему сказали пойти и встать на платформе неподалеку. Затем преподаватели из отдела образования вызвали Джоуи для принятия участия в собрании, проводившем Дувой Луном. — Ввиду особых обстоятельств, экзамен на повышение квалификации будет отложен на два, а может быть даже на три дня, — сказал Ван Янь ученикам класса номер один. Это даст вам намного больше времени для подготовки. Сейчас вы все видели битву между Йойхау и духовным волком ветра. Духовные звери не подвержены эмоциям, и первое, что вам нужно сделать, чтобы сражаться с ними, это сохранить свое самообладание. Вы должны показать все, чему вы научились. Духовные звери не такие уже страшные. Большую часть времени они сражаются, полагаясь только на свои природные инстинкты. В первую очередь, вам необходимо преодолеть этот психологический барьер в уме, так как страх значительно ослабит вашу боевую мощь. Отбросьте свое колебание, только тогда вы сможете выложиться на полную. Он взглянул на студентов. Спросите себя, вы были напуганы, когда появился этот духовный волк ветра? Большое количество студентов сразу же опустили головы от стыда. Ваньянь продолжил. — Это произошло не потому, что вы слабые, это произошло потому, что у вас нет опыта борьбы с духовными зверьми. Если бы вы сражались против одноклассника с такой же силой, вы бы также боялись его? Разумеется, нет. Все потому, что вы верите, что ваши одноклассники не причинят вам вреда. Тогда как вы считаете, кто сильнее, духовные звери или мы, мастера духа? «Я уверенно могу дать вам ответ на этот вопрос. В ситуации, когда обе стороны имеют равное совершенствование, мы, мастера духа, определенно будем в выигрышном положении». Он поднял руку и указал на свою голову. «Все потому, что мы, люди, обладаем мудростью. Вы боитесь духовных зверей, потому что у них низкий интеллект, поэтому они не будут думать дважды перед убийством». Однако, просто подождите, пока вы не привыкнете к боевому стилю духовных зверей. И тогда вы обнаружите, что те, кто действительно внушают страх, это мы, мастера духа. Мы можем использовать наших боевых духов и духовные навыки, чтобы разработать множество видов различных тактик. Но вы должны запомнить вот что. Независимо от того, насколько выдающаяся тактика или насколько сильны духовные умения, только те, у кого есть мужество, смогут проявить свою истинную силу. Этот экзамен на продвижение решит, сможете ли вы продолжить обучение в академии. В каком-то смысле вы можете сказать, что он также определит ваше будущее. Сегодня у нас будет урок, который поможет вам улучшить свою смелость. Юйхао обладает способностью менять цвет и ауру своих духовных колец. Я попрошу всех вас попытаться не высвобождать своих боевых духов неосознанно. Независимо от того, насколько сильное давление вы испытываете, постарайтесь сохранять спокойствие. Юйхао... Ты можешь начинать!» Юйхау кивнул, и в его глазах тут же вспыхнул золотой свет. В то же время два белых духовных кольца медленно появились из-под его ног. Они казались десятилетними духовными кольцами. Немного ранее, когда Ваньянь отвел его в сторону, чтобы задать ему несколько вопросов, речь шла именно об этом. Был ли он согласен использовать этот метод, чтобы помочь другим студентам? Ихау уже кратко объяснил, как работает его духовный навык. В противном случае Ван не попросил бы его о чем-то подобном. Ихау не колебаясь сразу же согласился. В конце концов, он был лидером класса. Таким образом, он был готов помочь своим одноклассникам. Более того, в текущий момент он уже не мог скрыть свой навык имитации. Таким образом, не было необходимости сдерживаться. Он сумел напугать до самой смерти множество духовных зверей, полагаясь на инструкции ледяного шелкопряда. Кроме того, это позволит Ихау испытать множество возможных вариаций этого навыка. Эти белые десятилетние духовные кольца не оказали большого влияния на находящихся рядом учеников, поэтому их цвет быстро изменился с белого на желтый. «Глядя на духовные кольца, которые внезапно изменили цвет, ученики класса 1 были поражены. Этот навык был действительно мистическим. Он действительно мог изменять цвет духовных колец Юхао одной лишь мыслью». Ваньянь сказал серьезным тоном. «Белый свет символизирует десятилетнее духовное кольцо. Это духовное кольцо самого низкого ранга, с которым мы, мастера духа, еще сможем слиться». Желтый свет символизирует столетнее духовное кольцо. Цвет духовного кольца будет меняться в зависимости от его возраста. Вы знаете, почему это так? Потому что внутри него сжато огромное количество энергии, и каждый духовный навык будет использовать эту энергию по-своему. Следовательно, нельзя сказать, что духовное кольцо более низкого ранга определенно будет обладать плохим эффектом. Желтые духовные кольца затем превратились в фиолетовые. Когда эти фиолетовые тысячелетние духовные кольца полностью завершили свое пробуждение, тело Юйхао тут же начало излучать невидимое давление, что заставило учеников класса номер один даже начать нервничать. В конце концов, единственным в классе известным обладателем тысячелетнего кольца был Ванду. — Все, будьте внимательны! — громко сказал Юйхао. Два тысячелетних духовных кольца на его теле снова трансформировались, пурпурный цвет начал резко темнеть, пока он постепенно не сменился черным. Их классная комната была не такой уж большой, как великая арена звериных дуэлей. Появление двух десятитысячелетних духовных колец сразу же создало тяжелое угнетающее чувство, которое распространялось повсюду из тела Юйхао. В это время Юйхао пользовался поддержкой ауры императрицы скорпионов ледяного нефрита. Она была очень свирепым духовным зверем, и когда Юйхао внезапно направил ее ауру через два этих десятитысячелетних духовных кольца в такой тесной комнате, ее тираническая аура дала студентам ощущение, словно их раздавили в дребезги. Сразу же студенты со слабой базой совершенствования почувствовали, как их духовные кольца вышли из них, Даже их внешность стала бледной. Ваньянь нахмурил брови и сказал Юйхао. — Не нужно дальше увеличивать давление. Просто сохраняй его на том уровне интенсивности. У него было ощущение, что все эти ученики обоссутся, если Юйхао еще выпустит силу сто тысячелетнего духовного кольца в этом маленьком и узком помещении. А он абсолютно точно не хотел такого исхода. Для этих студентов лучше бы было поддерживать давление на уровне десяти летнего духовного кольца. После совершенствования в течение десяти тысяч лет духовные звери испытывают качественный скачок. Строго говоря, если человек хочет иметь дело с простым десяти летним духовным зверем, ему понадобится как минимум шесть колец. Если он хочет иметь дело с 30 тысячелетним духовным зверем, ему понадобится сила семи или даже более колец. И даже тогда он сможет попробовать это только в том случае, если он овладел истинным телом боевого духа. Ранее я говорил, что мастера духа, как правило, сильнее, чем духовные звери того же ранга. Тем не менее, в истории нашего континента боевых мастеров был только один случай, когда самый сильный духовный мастер превосходил самого сильного духовного зверя. Это произошло еще во времена существования первого поколения семи монстров Шрека. Лучшим примером среди них будет основатель секты Тан – Асура Тансан. За исключением этого периода времени, когда наша раса людей была сильнее духовных зверей, мы всегда были не в состоянии бороться с сильнейшими духовными зверятами. Что касается духовных зверей, которые совершенствовали в течение ста тысяч лет, даже титулованному было бы трудно бороться с ними в одиночку. Все потому, что духовные звери, которые способны совершенствоваться в течение ста тысяч лет, несомненно, будут обладать мощной наследственной родословной. И чтобы подавить сто тысячелетнего духовного зверя, необходимо быть как минимум титулованным девяносто пятого ранга, или даже обладать достаточным количеством духовных костей. Когда-то давно из великого леса Звездного Духа вышел поток духовных зверей, напавших на нашу Академию Шрек. В то время Академия понесла серьезные потери. В великом лесу Звездного Духа находились духовные звери, совершенствование которых превышало даже сто тысяч лет. Сто тысячелетний ранг на самом деле не является пределом для духовных зверей. Бывают некоторые духовные звери, которые особенно одарены небесами, которые, полагаясь на свое совершенствование, могут прорваться сквозь предел в сто тысяч лет, достигнув совершенно нового царства. Такие духовные звери, которым удается пройти сто тысячелетний порог, называются трансцендентными духовными зверятами. Я могу гарантировать вам, что в великом лесу звездного духа до сих пор скрывается несколько трансцендентных духовных зверей. Для нас, мастеров духа, стотысячелетний тысячелетний духовный зверь – это первоклассное сокровище. Из него мы можем получить стотысячелетнее тысячелетнее духовное кольцо и духовную кость, что в сумме даст нам четыре духовных навыка. Однако, такие духовные звери сродни бедствию. «Даже если мы заплатим огромную цену, чтобы убить их, будет очень трудно получить что-то ценное из их тела. Все потому, что духовное кольцо, образованное такими духовными зверятами, это не то, что мы можем так просто в впитать в себя. Тело мастера, который попытается сделать это, может просто не выдержать его силы». Джоу Сичен не мог не спросить. «Учитель Ван, даже титулованные не могут впитать его?» «Разве вы не говорили, что после того, как вы превзойдете 90 ранг и станете титулованным, тело совершит качественный скачок?» Когда Джоу Сичейн закончил свое предложение, выражение его лица изменилось, и он слегка побледнел. Йо Хау непрерывно испускал гнетущую ауру десяти летнего духовного зверя, и эта аура постоянно нападала на умы учеников. Им нужно было сохранять концентрацию, только так они могли подавить страх в своих сердцах ванянь ответил со смешкой. «Ты идешь против здравого смысла, задавая такой вопрос. Если бы это был экзамен на продвижение, тебя бы уже отправили домой. Скажи, сколько колец у титулованного?» Джоу Сичень быстро ответил. «Девять колец». Проговорив это, он, наконец, понял. Точно, у уже было девять колец. Они являлись существами высшего уровня, как они могли впитать еще одно кольцо? Ваньян со слабой улыбкой сказал. Наконец-то ты понял свою ошибку. Если вы приложите все усилия и сможете противостоять этому страху в своих сердцах, учитель откроет вам секрет. Этот секрет о самом высокоранговом духовном кольце. Слова Ваньяня привлекли внимание студентов, и страх в их сердцах немного уменьшился. «Студенты, которые уже высвободили своих боевых духов, также предприняли попытку отозвать их», — Ваньянь сказал серьезным тоном. «То, что сказал Джоу Сичень только что, противоречит здравому смыслу. Тем не менее, я скажу вам следующее. В истории нашего континента боевых мастеров был случай, когда мастер духа обладал десятью кольцами. Эта секретная информация была записана в нашей академии Шрек». «Десять колец?» Услышав эти слова, все студенты были шокированы. Страх в их сердцах также немного уменьшился. Ванянь сказал, «Основными предметами моего исследования являются боевые духи и духовные кольца. Проведя много исследований, я могу гарантировать вам, что, имея десять колец, возможно, и обладание десятью духовными кольцами почти равносильно тому, чтобы стать богом». В записях нашей академии есть некоторая информация о человеке, обладающем десятью духовными кольцами, эксперт божественного ранга. И этим человеком является именно тот, кого я упоминал некоторое время назад, основатель секты Тан, предок Тансан. Среди двух его боевых духов, его главный боевой дух Синий Серебряный Император обладал десятью духовными кольцами. Исследователи из более поздних поколений решили назвать это десятое кольцо духовным кольцом божественного ранга. Из всех учеников в классе только Ван Дун был человеком, которому приходилось сталкиваться с наименьшим давлением. Он был очень близок с Юй Хао, и они вдвоем смогли объединить своих боевых духов, неважно, какую способность использовал Юй Хао. он не чувствовал бы слишком большой угрозы со стороны любой из них. Когда он услышал слова Ваньяня, он не мог не спросить: "Учитель Ван, тогда какого цвета было духовное кольцо божественного ранга?" Ваньян ответил: "Даже я на самом деле не знаю. Основываясь на исторических документах, девятое духовное кольцо сине-серебряного императора предка Тансана было голубовато-золотым. У него второго боевого духа молота чистого неба, девятое духовное кольцо тоже было необычного цвета, оно было темно-золотым. Вполне возможно, что так же было и с духовным кольцом божественного ранга. Основываясь на этом, мы можем сделать вывод, что все духовные кольца божественного ранга будут обладать различными уникальными внешностями. Вандун спросил. Разве вы не сказали, что духовным кольцом божественного ранга называют Десятое Духовное Кольцо? Тогда как Девятое Духовное Кольцо предка Тансана могло получить божественный ранг? Ваньян слегка улыбнулся. Сначала нам нужно поговорить о легендарном духовном звере, который когда-то существовал на нашем континенте. Даже среди преподавателей академии лишь немногие знают об этом секрете. Этот легендарный духовный зверь был известен как император дьявольских китов глубокого моря, и его культивирование предположительно достигло одного летнего порога. Тем не менее, никому неизвестно, превзошел ли он летний порог совершенствования или нет. Однако, согласно нашим историческим документам, как только предок Тансан впитал в себя его духовное кольцо, Оно слилось с его какой-то энергией в теле, что сделало его темно-золотым духовным кольцом божественного ранга. К тому времени предок Тансан уже преодолел верхний предел совершенствования, что значит, что его духовная сила уже достигла сотого ранга, и он стал богом. Только с помощью Десятого Кольца его основного боевого духа, Сине-Серебряного Императора, он был способен убить Императора Дьявольских Китов Глубокого Моря. Когда Ван Янь закончил рассказывать о Духовном Кольце Божественного Ранга предка Тансана, ейхау был в прострации. Услышав о том, что в прошлом, вероятно, появился одномиллионно-летний духовный зверь, он был ошеломлен. В этот момент он не мог не спросить, «Учитель Ван, «Действительно ли император дьявольских китов глубокого моря в самом деле достиг одномиллионнолетнего совершенствования?» Ваньянь покачал головой. «То, что произошло на самом деле, немного сложнее. Согласно многочисленным исследованиям, проводимыми могущественными мастерами духов в течение десятков тысяч лет, духовные звери обычно ограничены сотней тысяч лет жизни». Достигнув этого предела, они сталкиваются с каким-то бедствием, и в этот момент им придется выбирать между попыткой прорваться через этот предел и превращением в человека. Ранее я говорил, что духовных зверей, которым удалось преодолеть этот предел, называют трансцендентными духовными зверями, зверьми. Тем не менее, все они будут сталкиваться с подобным бедствием каждые сто тысяч лет. Как только они прорвутся через десять бедствий, они станут существами, близкими к божественному существу. Если они смогут прыгнуть через золотые ворота и превратиться из карпов дракона, они смогут стать настоящими божествами. Однако, насколько мне известно, ни одному духовному зверью еще не удалось такое завершить. Даже император дьявольских китов Глубокого моря не был исключением. Таким образом... Независимо от того, смог ли он достичь миллиона лет совершенствования или нет, он по-прежнему оставался трансцендентным духовным зверем, так как и не сумел стать Богом. Конечно, только Бог способен подавить таких ужасающих трансцендентных духовных зверей. Даже если найдется кто-то такой, кто, не обладая силой подобной силе предка Танцана сможет убить такого духовного зверя, уровня императора дьявольских китов глубокого моря. Он все равно не сможет полностью поглотить духовное кольцо и духовную кость последнего. Юйхао спросил. «Учитель Ван, до того, как предок Тансан стал богом и покинул наш мир, у него были какие-то другие боевые духи, кроме сине серебряного императора и молота чистого неба?» Ваньян покачал головой. «Похоже, что у него не было других духов». Когда предок Тансан провел свою последнюю битву с залом боевого духа, оба противника, с которыми он столкнулся, являлись божественными экспертами. По крайней мере, согласно историческим документам, никогда не упоминалось, что предок Тансан обладал третьим боевым духом. Юйхао, почему ты спросил нечто подобное? Юйхао почесал голову. Да, я просто х -х -х спросил наугад, не обращайте внимания. «Уровень Бога слишком далек от нас, поэтому мне просто было любопытно, получим ли мы третий боевой дух, если достигнем божественного уровня?» Ваньен слегка улыбнулся. «Твой ход мыслей очень хороший. Мы проводим исследования в области боевых духов именно потому, что хотим раскрыть больше их секретов. Надо обязательно делать смелые гипотезы и тщательно проверять их. Хорошо, давайте пока остановимся». Его последнее предложение было адресовано Юйхао. Другие ученики мгновенно почувствовали, как их тела расслабились, что немного даже заставило духовную силу в их телах интенсивно вращаться, что в свою очередь вызвало у них чувство невероятного расслабления. Только тогда они вспомнили давление, которое оказывал Юйхао с тех пор, как он начал имитировать ауру десяти летнего духовного кольца. Когда Ваньянь увидел, что студенты ведут себя так, словно их освободили от большого бремени, он слегка улыбнулся. Грозная аура, которая излучает духовный зверь, и давление, оказываемое мастером духа, на самом деле просто два разных типа запугивания вашего духа. Пока ваша духовная сила достаточно стабильна, вы сможете стоять неподвижно, как риф в море, независимо от того, насколько сильным будет давление. Ранее ваши мысли были очарованы моим рассказом, поэтому вы совершенно забыли о давлении, которое оказывал на вас Юйхао. Вернитесь в общежитие и хорошо отдохните. После этого как можно лучше подготовьтесь к сдаче экзамена. Мы заканчиваем урок на этом моменте. Завтра мы продолжим тренироваться подобным образом. У всех учеников в классе, включая Юйхао, был решительный взгляд, когда они смотрели на Ваньяне. Действительно, Джоуи не могла сравниться с таким ученым, как Ван янь когда дело доходило до теоретических знаний. Тем не менее, Джоуи была намного лучше него в контроле своих учеников. Так как они оба одновременно отвечали за один класс, они хорошо дополняли друг друга. По крайней мере, в классе номер один больше не было ни одного ученика ниже звания с двумя кольцами после обучения в течение прошлого года. В этот момент до обеда еще оставалось какое-то время. Таким образом, Юйхао и Ван Дун решили направиться прямо к общежитию. По сильному желанию Юйхао они начали совершенствоваться, как только прибыли. Юйхао на самом деле не пытался быть трудолюбивым сегодня, однако у него было несколько вопросов к ледяному шелкопряду небесного сна. Единственный способ, которым он мог поговорить с ледяным шелкопрядом, это войти в состояние совершенствования с Вандуном и успокоиться. По мере того, как сила Хаудуна циркулировала по их телам, плотные волны духовной силы, которые они излучали, возрастали с большой скоростью. Оба они пережили качественный скачок в совершенствении во время каникул, поэтому преимущество, которое они получили в плане скорости совершенствования, с каждым объединением их духовных сил становилось все более и более отчетливым. Брат-небесный сон! Брат-небесный сон! Как только он вошел в медитативное состояние, Ейхау сразу же начал контролировать свою духовную силу конкретным образом, взывая к ледяному шелкопряду небесного сна. Ледяной шелкопряд небесного сна ответил ему довольно быстро его ленивый голос прозвучал: что ты делаешь это из-за того императора дьявольских китов глубокого моря Ихао сказал да брат небесный сон этот император дьявольских китов действительно был один миллион летним духовным зверем ледяной шелкопряд небесного сна озорно улыбнулся и сказал «Разве у тебя уже нет ответа на этот вопрос?» «Да. Причина, по которой Юйхао спросил Ван Яня, был ли у предка Тансана третий боевой дух, была именно в том, чтобы проверить, было ли императору дьявольских китов глубокого моря на самом деле миллионы лет». Юйхао сказал, «Раз ты так говоришь, значит, это действительно неправда». Ледяной шелкопряд ответил, Я уже говорил тебе, я единственный зверь на континенте, которому удалось прорваться до ранга в 1 миллион лет. В тот момент, когда я прорвался сквозь рубеж в 1 миллион лет, я почувствовал что-то глубоко в своем сердце. Невозможно описать, что это было за чувство, но я инстинктивно знал, что я был первым духовным зверем, достигшим этого уровня. Здесь не было никого, кто мог бы победить меня в этом. «Число духовных зверей, обитающих в океане, превышает численность духовных зверей на континенте. Поэтому неудивительно, что там появляются могущественные духовные звери. Тем не менее, я могу гарантировать, что среди их числа нет одномиллионнолетних существ». Ихау сказал, «Тогда, брат Небесный Сон, разве, разве ты не должен был стать Богом?» У него все еще оставалось огромное количество сомнений в сердце. Как только он получил второе духовное кольцо для своих духовных глаз, он сразу же открыл секрет. Ледяной шелкопряд небесного сна всегда маскировал истинный цвет первого кольца его духовных глаз. Однако, будучи ленивым, ледяной шелкопряд небесного сна немедленно делегировал эту задачу Юхао, как только тот получил навык скрывать свои способности. По правде говоря, Первое духовное кольцо, которое подарил ему шелкопряд, его разумное духовное кольцо было впечатляющего золотого цвета. Оно полностью отличалось от обычных духовных колец белого, желтого, фиолетового, черного и даже красных цветов. Когда учитель Ван Янь говорил о духовном кольце божественного ранга предка Тансана, у Юйхау сразу же возникла мысль на этот счет. Ледяной шелкопряд небесного сна несчастно ответил. «Хватит мечтать. Если бы я на самом деле стал богом, смогли бы меня запугать те парни в Великом Лесу Звездного Духа. Да, духовное кольцо, которое я дал тебе, имеет основу для достижения божественного ранга, но этого определенно недостаточно. В настоящее время ему не хватает двух вещей. Первое – ему нужен божественный отпечаток, который принадлежит тебе». Только когда ты достигнешь совершенствования божественного ранга и заклемишь его своим отпечатком, оно действительно станет духовным кольцом божественного ранга. Другая вещь, которая тебе нужна, это божественная опора. Ты действительно думаешь, что так легко стать богом. Определенно невозможно добиться успеха, не испытав бесчисленных испытаний. Тем не менее, тебе еще рано думать об этих вещах. Все, что тебе нужно знать, так это, что этот брат является уникальным и подлинным одномиллионнолетним духовным кольцом в прямом смысле этого слова. Понял? О Ох, ответил Юйхао, брат Небесный Сон, не ложись пока спать, у меня еще есть один вопрос к тебе. Ранее сегодня я использовал одно из духовных умений, которое мне дала Ледяная Императрица. Почему я в тот момент стал настолько сильным? Ледяной шелкопряд небесного сна сразу же пришел в ярость. «Разве ты сейчас не несешь полную чепуху, за кого ты принимаешь ледяную императрицу? Она одна из самых могущественных духовных зверей, существовавших в настоящее время. Ты получил ее духовное кольцо и духовную кость, и хотя ты поглотил только крайне малое количество ее силы, твое телосложение было усилено невероятным образом». Кроме того, два духовных умения, которые она дала тебе, оба являются навыками силового типа. Две вещи, ее ужасающее количество силы и ее атрибут крайнего льда, образовали духовные умение, которое ты использовал ранее – клешневой захват ледяной императрицы. Тем не менее, ты должен помнить, что клешневой захват ледяной императрицы может использоваться только в ближнем бою. С другой стороны, ты должен изо всех сил постараться не использовать два навыка, которые дала тебе ее кость туловища. Они потребляют просто слишком много духовной силы, ты не сможешь это вынести. О, да, верно. Когда вы объединяете ваши духовные силы с этим маленьким пареньком перед тобой, ты едва будешь способен отобразить частичку силы этих двух навыков. На самом деле, ты должен гордиться собой. «Человек, который проверял тебя сегодня, это один из тех экспертов, которых вы, люди, называете титулованными мастерами». И Хау был удивлен. «Брат Небесный Сон, ты говоришь, что учитель Гун — это...» «Моя интуиция никогда не ошибается», — сказал ледяной шелкопряд. «Как бы то ни было, если тебе больше нечего сказать, этот брат собирается поспать. Продолжайте усердно совершенствоваться». После разговора с ледяным шелкопрядом сомнения в разуме Юйхао рассеялись. Пережив сегодняшнее события, его уверенность в себе возросла еще больше. Весть о потрясающем выступлении Юйхао на великой арене звериных дуэлей быстро распространилась по всему внешнему двору. Однако, по предположениям нескольких умных людей, другие ученики смогли догадаться, что он использовал навык имитации ауры. Из-за этого он не вызвал слишком большого шума. Экзамен по переходу студентов на второй курс был отложен на два дня. Кроме того, Джоуи принесла еще одну новость и хау после встречи с учителями. Отдел образования Академии потребовал, чтобы он повторно сдал экзамен, но на этот раз без использования имитации. Они гарантировали, что в любом случае дадут ему минимальный проходной балл, но они все же надеются, что он сделает все возможное, чтобы проявить свои силы и получить более высокий балл. Дувый Лун не хотел мириться с правдой. После того, как экзамен по продвижению прервался, он, перед тем, как сходить к декану Яньша уже, организовал встречу с другими учителями. Затем Яньша уже дал ему один приказ, чтобы он выяснил, каким вторым боевым духом обладает Юйхао в дополнении к его духовному навыку. «Второй молодой мастер, это слишком рискованно». Академия Шрек является академией номер один на континенте, и там полно экспертов. Количество титулованных мастеров, находящихся там, превышает даже количество таковых у всей нашей армии. Быстрое убийство кого-то в Академии Шрек будет крайне неудобно для герцога. Тогда что, если он будет за пределами Академии Шрек? Если это место будет достаточно далеко от Академии Шрек, мы можем попробовать. «Второй, молодой мастер, вы должны успокоиться, пожалуйста. Если вы действительно больше не можете этого терпеть, вы можете попросить совета у старшего молодого мастера». «Нет необходимости. Я уже все обдумал. Я был омрачен своим гневом. Сначала я подумаю о пути решения этого самостоятельно. Если я действительно ничего не смогу с этим поделать, я найду способ вытащить их наружу ради чести герцога Белого Тигра». — В то время ты больше не сможешь меня отговаривать. — Да, молодой господин. — -ха, -ха, -ха, ха Этот старый парень Яньша уже должно быть пенится от гнева в своем кабинете. Ха — Ха-ха-ха-ха! Как восхитительно! Это действительно так приятно! цен Уду лежал на своем широком диване. Его могучее тело занимало почти половину дивана, на котором обычно могли разместиться три человека у него было удовлетворенное выражение лица. фаньюй сидевший напротив него, искренне сказал «Декан Цань, спасибо вам!» Он был искренне благодарен Дауду. Он сделал своевременный ход, позволивший им полностью перевести Юхау в отдел духовных инструментов в самый ответственный момент. Более того, Яньша уже теперь вообще ничего не мог сделать. Дауду махнул рукой. «За что ты меня благодаришь?» Это все ради нашего отдела духовных инструментов. Тем не менее, этот старый парень Яньша уже очень хитер. Мы все еще должны быть бдительными. Фаньюй был ошеломлен. Быть бдительными? К чему это? Юйха уже является основным учеником нашего отдела духовных инструментов. Глава 49-50 закончены, почти закончены, дочитать не успел. Объясняю почему. На ближайшие выходные, вот эти два дня, точно никакого звука не будет, даже не просите. Ни континента, ни расколотой битвы синевы небес. Связано с тем, что последние четыре дня моя глотка сходит с ума. Першит, ноет и вообще звучать невозможно. Сижу, просто заливаю в горло соль, глотаю мед и пытаюсь восстановиться, но пока безрезультатно. Надеюсь, сделав паузу, смогу прийти в норму, так что уж извините.